Словенск, вытянувшийся вдоль длинной узенькой речки, не имел укреплений и городом не был. Зато именно здесь находилось истинное сердце Ильминских по озер. Они осели здесь почти пять веков назад. Как уверяло предание, там уселся пришедший с юга по Оловоте князь Славен, отчего род пришельцев, расселяющихся среди чуди и городи, стал зваться Славенами. Князь, сидевший в Славенске, считался старшим из пяти князей малых племен вокруг озера и до сих пор собирал подать на богов, в кавычках, для главного племени святилища в Пирении. За последние века Славенск не раз подвергался разграблениям. Они прекратились только тогда, когда князь Гостелюб, дед нынешнего, у негостя признал власть торода конунга из Волховца, и стал платить ему дань. Так с тех пор и продолжалось. Славянск властвовал над малыми князьями, а сам платил дань Руси. Увидев перед собой вооруженную дружину, местные жители сперва испугались, но те лишь попросили приюта, и вскоре Девеслава с нарочитыми мужами провели их к князю Унегостю. Девеслав был так мрачен, что с трудом находил силы учтиво отвечать на приветствия и расспросы хозяев. Больше всего он хотел знать, действительно ли Бодди, сотоварищи, уехал, или Ульф прячет его. Но на этот вопрос князь у негость ответить не мог. Это был мужчина уже в годах, давно выдавший замуж всех дочерей, переженивший сыновей, рослый, худощавый, с продолговатым костистым лицом и впалыми щеками. Усы и борода у него росли клоками, каждый из которых жил будто сам по себе и торчал в свою сторону, а в седой, пеге и ржаво-рыжий цвет природа окрасила эти клочки безо всякого цельного замысла, как попало. Вроде приезжали к нему люди в эти дни. Князь неуверенно переглядывался со своей дружиной и домочадцами, а вот остались или дальше поехали. Я аж не слежу за ними. Мне своих забот довольно. Ульф за проезжающими глядит и с них шеляги берет, его и забота. Глядя, как старик мнется, Девислав заподозрил, что тот знает больше, чем говорит, но не хочет неприятностей. Ведь если он выдаст то, что Ульф предпочитает скрыть, Может этим повредить себе? Князь по Озеру находился в полной власти Ульва, имевшего под рукой сильную дружину, и не хотел с ним ссориться. Рассказ о проступках Бодди все выслушали с полным сочувствием и пониманием. Завидев в глазах у негостя и его домашних яркое любопытство, Девислав заставил себя подробно рассказать о случае с Всевидой. Иначе по Ильминьозеру разойдется совсем иной рассказ о том, как именно Бодди обидел в кавычках его жену. Сраму потом не оберешься. «Да уж, такие они, племя проклятое», — сказал Гостомысл, один из младших сыновей у негостя. Он был почти ровесником Девиславу, всего на пару лет моложе. Уродился он явно в мать, пониже ростом, чем отец,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 А у нас тут теперь вот этих туродичей посадили к себе на шею. Они нас подряжались от прочих волков оборонять. И что, обороняют? Да ладно тебе, — пытался его унять старший брат. Требогость. Мы не видели, как было, когда на волховце дружина не сидела. А дед рассказывал, — ты еще не родился тогда, а я помню. Да толку от того!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 Гастомысла Девислав, посади его с дружиной волховец. Уж он-то ни одной гнидой варяжской на наши земли не пропустит. Зачем вы дань даете на чужую дружину, когда можно на свою? А сколько серебра и прочего добра варяжские руки уходят, а могло бы быть вашим? По лицам он видел, что ненависть и зависть к варягам, занявшим такое высокое место,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 Наших отцов и дедов, и коли ездят через нее торговые гости, так нам и получать с них шеляги, почему чужим отдаем? Ему отвечал еле слышный ропот. Казалось, он исходит не из сомкнутых уст, а из самих сердец славянских нарочитых мужей. — Нет, ты, друг дорогой, эти речи оставь, — с неудовольствием возразил у негость.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 — поправил Девислав. Ну, хоть так. — Допустим, мы соберемся. Ты поможешь. Будо гостичи помогут. Побьем варягов. Сами в волховце сядем. А дальше-то? Киевский князь за родню обидится. Он на Ульвовой дочери женат. И наши товары в Греческое море не велит пропускать. Мы на Варяжское... А там, в Ладоге, тоже родня Ульвава сидит. Мы через Плесков на Варяжское море, а и там Ульвава родня. У негость развел руками и хлопнул себя по бедрам, выражая безнадежность положения дел. — На Волгу попробуй, и там русы с дружинами, и хоть ты тресни. Не будет тогда ни гостей торговых ниоткуда, ни паволок, ни серебра и что толку тогда с этого волховца? Тут не только городец взять, тут связи нужны. Такие дела с разбегу не делаются, тут вам не костер купальский. Он с досадой покосился на младшего сына, который, видимо, уже давно и часто смущал Славен подобными разговорами. Девислав взглянул на гостомысла. Тот промолчал, но, судя по его глазам, Был не прочь еще поговорить с гостем, когда отец не будет слышать. На завтра в Словенск явился Герлейк-Ярл, приближенный Ульва. С ним было всего пять человек, но они приехали верхом. Возле их седел были приторочены какие-то мешки. — Я приехал передать тебе, князь Девислав, Предложение от Тульва Конунга. Он сожалеет, что тебе был причинен ущерб на твоей земле. Конунг не может позволить тебе искать мести на той земле, где он отвечает за мир, но больше всего желает сохранить мир с тобой. Поэтому он предлагает тебе принять от него подарки в искупление твоего ущерба и обиды, а также обязуется больше никогда и ни в коем случае не пропускать твоего врага через свои владения. Возможно, ты захочешь посмотреть подарки, пока будешь думать над ответом. «Давай — Давай-ка, показывай, — оживленно предложил у негость, по лицу Девеслава видя, что тот не готов сходу отвергнуть протянутые для примирения руку варяжского конунга. Девеслав тоже понимал, что его ссора с хозяином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 Хирдманы принесли мешки, развязали и выложили на столы в общине их содержимое. Здесь были драгоценные собольи шкурки, пара косяков шелка, яркая расписная посуда и даже один франкский меч. Такие мечи звались варяжскими. Все мужчины, даже кому никогда не случалось не то, что держать подобный клинок в руках, а даже видеть его вблизи, знали его превосходное качество. Меч был еще без рукояти и ножен, но сам по себе стоил едва ли не столько же, сколько остальные подарки. «Вот, это тебе», — Герлейк показал Девиславу на меч. «Если пожелаешь, Ульф Конунг прикажет своим мастерам изготовить для него рукоять из серебра и ножны с украшениями».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 Это будет первый варяжский меч в его роду. Все виды с обрадуются шелку, а меха и посуду помогут старикам забыть, как они обгладывали ребра кабаньи морды. Он взглянул на лица старейшин. Только онуда гость презрительно кривился. Зато остальные взирали на подношение горящими глазами. Мельком Девислав зацепился взглядом за гостомысла. Тот украдко ему подмигнул и слегка улыбнулся. «Соглашайся», — говорил этот взгляд. «Видимо, младший княжий сын знал или думал еще кое-что, о чем не мог сейчас сказать». «Ну, если мои нарочитые мужи не против...» Девислав еще раз оглянулся на спутников, и они закивали. «Вижу...» Подарки неплохие. Ради мира и дружбы с Ульвом я согласен их принять. — За это надо чару поднять! — почти пропел у негось, едва не приплясывая на месте. Он больше всех был рад, что нависшая угроза войны прямо у его порога благополучно миновала. — Мелодия давна! — крикнул он жене, стоявшей с невестками поодаль у двери. Меду давай!» — у негость потер руки. Девислав снова глянул на гостомысла. Тот широко ухмыльнулся, уже не скрываясь. На самом деле Ульф Конунг не понес ни малейшего убытка ради этого примирения. Подарки, включая рейнский клинок, были взяты из товаров Бодди. Объяснив, что кривичи настроены очень решительно и что ему будет гораздо проще, выгоднее, да и честнее выдать им преступника, чем покрывать его, Ульф изъял три четверти товаров, которые вез варяг. Из них половину Ульф отослал Девиславу, а вторую половину взял себе за беспокойство. Таким образом, как он объяснил несчастнейшему Боди, всем вышла прямая выгода». Девислав сохраняет честь, его люди получают возмещение ущерба, Ульф оберегает мир в своих владениях, а Бодди — жизнь. И если рассудить как следует, — закончил Ульф свою речь, то всякий признает, что именно ты выгадал больше всех. Честь можно так или иначе восстановить, мир заключить заново, а нажить имущество для толкового человека нетрудно. Вот только утраченную жизнь вернуть невозможно. И от трупа, как говорил Один, нет уже никакого проку». На следующий день, передав поклон Ульву и оставив трех соболей у негостю в благодарность за приют и ласку, Девеслав с большей частью дружины уехал в Освояси. Задержались отрики сыновья его старейшин, которых Гастомысл пригласил съездить с ним на лов. К ним присоединился и нудогость. Они уехали только два дня спустя. Гастомысл, хорошо знавший местность и людей вокруг, обещал Зоричем отличную забаву и недурную добычу. Ради зимней скуки к ним присоединились другие молодцы и отроки Словенска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 Но то развязал мешок и с торжеством вытряхнул на пол нечто круглое, бледное, гладкое. По обчине пролетел невольный крик. Это была человеческая голова. Черты лица были искажены предсмертным ужасом. Однако все без труда узнали того, кого видели здесь совсем недавно, и кто обещал, что его будут не раз вспоминать. Обманув бдительность варягов отъездом Девислава с большей частью дружины, гастомысл послал своих отроков следить за волховцом. Кто обращает внимание на мальчишек, удящих рыбу из-под льда? Уж точно не боди, бежавший в страхе и горести из-за потери почти всего товара. И прямо на льду Волхова, еще до порогов, где не было поблизости жилья, среди белых дня его и накрыли. «ловцы», в кавычках. Даже если Ульф Конунг мог быть недоволен нападением на его земле, его утешило бы то, что неведомые лиходеи помогли ему выполнить обещание. Бодди никогда и ни в коем случае больше не появится в этих краях. Вероятно, удовлетворившись этим, Ульф и не стал поднимать шума. О прошествии он узнал довольно скоро, Ему принесли эту весть пятеро уцелевших спутников Бодди. Часть дружины погибла при нападении, хотя ловцам в кавычках была нужна голова одного только Бодди. Часть пустилась дальше в ладогу под защиту тамошнего ярла. А пятеро, отсидевшись в лесу, пока нападавшие не уехали, выждали до темна и пустились обратно в волховец. До него было куда ближе, чем до ладоги.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 «Мне придется признать, что Бодди все же прятался у меня, иначе нападение могло бы произойти не ближе Альдейгии, и это была бы уже забота Хакана, а не моя, а Бодди, неудачливый человек. У него был слишком неудобный нрав, хвастлив и тщеславен, но труслив. Тщеславие навлекало на него неприятности, а трусость мешала выпутаться из них с честью. Ничто не спасет обреченного. Нам следует радоваться, что уж нас-то он больше в неприятности не втравит. — На прощание он принес нам кое-что хорошее. Сванхейт бросила взгляд на ларец, где у нее были заперты бусы из берилла и жемчуга. — Ах, это! Ульф тоже посмотрел на ларь. — Прости, королева, но я не советовал бы тебе держать эту вещь у себя.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 Такое есть уже на каждом чудском хуторе. А во-вторых, подарки неудачливого человека никому еще удачи не приносили. — Может быть, отошлем это Мальфрид? — поколебавшись, предложила Сванхейт. Она признавала правоту мужа, но совсем расстаться с такой прекрасной драгоценностью у нее не было сил. — Не думаю, что нам стоит рисковать нашей дочерью у которой и так жизнь непростая. Вот, может быть, Ульву пришла неожиданная мысль. Что ты скажешь, если мы отошлем его нашей будущей невестке? Невесте Ингвара. Девочки? Сванхейт вытаращила глаза. Может, она еще мала для таких драгоценностей, но ее отец и прочая родня, несомненно, оценят это, как знак нашего уважения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 К тому же, если мы подарим ожерелье ей, оно не уйдет из нашей семьи, ведь когда-нибудь она прибудет сюда, чтобы выйти замуж за Ингвара и на свадьбу уж непременно его наденет. Не думаю, чтобы Вальгард в своем захолустье раздобыл ей в приданое что-нибудь получше». «Ты считаешь?» — Сванхейт взглянула на мужа с сомнением. «Если мне нельзя держать его у себя, ей можно?» Через плесков Бодди не ехал, и там эту вещь никто не видел. А до тех пор, пока невеста приедет сюда, вся эта троллевая сага забудется. Но если Бодди мог передать свою неудачу, не опасно ли это для нашей невестки? Ведь она еще совсем девочка. Ульф поднял брови.